Глава вторая «Еще!» — строго произнесла Ника, протягивая мне пустую тарелку. «Эй, хватит его гонять! Встань да и налей себе сама!» Вмешалась тут Астра, не прекращая энергично работать ложкой. «Нашла себе прислугу, блин!» «Спасибо бы лучше сказала!» «Спасибо, Миша!» — чуть подумав холодно, произнесла Ника и пошла к плите накладывать себе борщ. «Ничего себе, что это сейчас было!» — удивленно вытаращилась на меня опекунша, даже перестав есть на секунду. «Наша Лидышка сказала тебе спасибо, мне не послышалось!» Сам в шоке, развел я руками, отвлекшись от своих мыслей ненадолго. «Но я рад, что вам понравилось. Честно говоря, я не был уверен, что у меня все получится». Да, огонь просто! взмахнула ложкой Астра. Ты прирожденный повар. Слушай, может, ну его нафиг твою работу на героев? Давай я тебя в какой-нибудь кафе поваром пристрою. У меня есть связи. Боюсь, что для работы поваром умение варить борщ до да макароны с пюре недостаточно. Усмехнулся я. Научишься. Решительно отрезала девушка. К тому же ты нам еще плов как творил забыл. Может ты еще что-то умеешь готовить, просто не помнишь этого? «Может», — пожал я плечами. В памяти, кстати, всплывали еще какие-то блюда. Мясо по-французски, макароны с тушенкой. Господи, а тушенку-то я с чего вообще ел? Неужто в роду и таким кормили? Или это я потом уже в изгнании голодал? «Без тебя было плохо, голодно», — неожиданно вмешалась в разговор Ника, усаживаясь за стол, поставив перед собой полную тарелку. «Теперь ты с нами, и мы не будем больше голодать», — «На ужин хочу жареное мясо», — тихо закончила она и кивнула каким-то своим мыслям. «Да, согласна, жареное мясо — это здорово и очень полезно для растущих организмов», — показала мне большой палец Астра и широко улыбнулась. «Чувствую, скоро буду брать с вас плату», — проворчал я, — «а то вы так совсем мне на шею усядетесь». «Э, я вообще-то твоя опекунша, с меня нельзя деньги брать», — вскинулась Астра, — «а с нее бери». — кивнула она на Нику. — и Ее мне не жаль, пусть платит. — Я согласна покупать, — неожиданно ответила та. — Тогда вся еда будет моей, и с тобой я не поделюсь. Ходи голодной, — бросила она косой взгляд на Астру. — Я вообще-то с продуктами с ним езжу, — надулась сразу та. — Меня нельзя голодной оставлять. «Да, чувствую, с ними мне скучать не придется», — мысленно резюмировал я, слушая их перепалку. «Да и не только с ними. Вокруг меня вообще что-то многовато девушек стало. Как только Аня вырвала у меня с помощью Астры обещание сходить с ней в кафе, так сразу Ольга позвонила, как будто почувствовала это, и позвала погулять в выходные. Пришлось тоже на воскресенье приглашать, так как суббота у меня занята балом». Потом еще и Лиза объявилась, тоже встретиться хочет, но когда ей время найти, вообще ума не приложу. Раньше хоть в школе виделись. Кстати, насчет школы. «Астра!» — прервал я девушку, которая уже доказывала Нике, что она тут как приживалка живет, и ей вообще никто права голоса не давал. «Так что помалкивай лучше, а?» — отвлеклась она от... «морального уничтожения подруги», которой, судя по ее флегматичному виду, было вообще по барабану, что там ей высказывают. «А что теперь с моей учебой будет? В школу-то мне нужно ходить или ну ее?» «И если нужно, то в какую?» — поинтересовался я. «Как это ну ее? Конечно нужно!» — решительно кивнула она. «С понедельника пойдешь в ту же самую. Так что не расслабляйся». «Понял. Принял». Со вздохом согласился я. «Сон еще до конца не отпустил меня, и мне было как-то сложно настроиться на то, что я ученик, а не учитель». «Ну, поели, можно и поспать», — довольно произнесла Астра, похлопала себя по животу, потянулась, и тут у нее и Ники одновременно заверещали виртуумы. «Что, опять прорыв?» Аж взвыла горестно опекунша, с тоской глядя на Виртум. «Нет, только не сейчас, пожалуйста! Мне так влом куда-либо идти!» «Пошли уже!» — коротко бросила Ника, вставая и убирая тарелку в раковину. «Потом помою, ладно?» — глянула она на меня, я лишь отмахнулся. «Понятное дело, что сейчас не до посуды!» «А ты куда это собрался? А ну, убрысь отсюда, домой иди! Или в убежище!» Раздраженно рявкнула мне Астра, когда я запрыгнул на заднее сиденье автомобиля. Переднее уже было занято Никой. «Да сейчас!» Ухмыльнулся, устраиваясь поудобнее и пристегиваясь, чтобы я пропустил это веселье, да ни за что. К тому же еще неизвестно, где сейчас безопаснее, с вами или одному дома. А где тут убежище, я и не знаю. «Вот мелкий засранец!» — рыкнула девушка, уже стартуя. «Тебе повезло, что мне сейчас некогда тобой заниматься. Вернемся домой, выпарю». «Это же не педагогично!» — ужаснулся я. «Зато надежно и практично. Так где прорыв-то случился?» — поспешил сменить я тему, так как, зная Астру, она вполне могла и выполнить свою угрозу. «Опять где-то рядом?» «Нет, на другом конце города», — пояснила она, не отрывая взгляда от дороги. «По идее, это не наша территория, так что раз нас туда вызвали, то это значит, что там что-то серьезное, а потому я туда тебя не повезу. Скоро по пути убежище будет, я тебе тормозну, выпрыгнешь». «Нет», — твердо отказался я. «Раз там что-то серьезное, то вам любая помощь может пригодиться, так что я с вами». «Вот упертый баран». Точно выпарю, а я не дамся. Ничего, я подержу, тихо поддержала вдруг тут подругу Ника. И ты, брут, паник я. Господи, Астра, ты зачем его притащила? выкрикнула героика, когда мы затормозили прямо возле нее и выскочили из машины. «Да потому что баран упертый и прямо весь в тебя. Это тебе надо было брать над ним опеку. Уж больно вы похожи», раздраженно отозвалась опекунша, подхватив при этом обломок валяющегося рядом фонаря и как битой влупила им по какому-то мохнатому монстру, выпрыгнувшего к нам из окна третьего этажа ближайшего дома. Он взвился от удара, как мячик на десяток метров вверх, И улетел метров на 20 куда-то в сторону. Так что случилось? Зачем мы понадобились? Вроде противник средний, воспользовалась Астра секундной паузой для уточнения информации. Средний, ага, вот только его дофига! Устало выдохнула девушка. Этих ети сюда штук 50 забросила, а их мех почти не поддается магическому воздействию. Да и физическое держит весьма хорошо. Вон смотри, твой приятель уже обратно скачет. Кивнула она головой на монстра. напоминающего собой огромную под 3 метра ростом гориллу, только с более длинными ногами и короткими руками, который уверенно, как ни в чем не бывало, на двух задних лапах бежал на нас. Вот урод, буркнула астра и собралась опять применить столб, но тут в воздухе просвистело ледяное копье, пронзившее монстра насквозь, тот дико взвыл и упал на асфальт. «Так, чего стоим? Быстро рассредоточились все и принялись за монстров, пока они не разбежались по всему городу!» — рявкнул подбежавший к нам со спины. Альберт. Вид у него был весьма так себе. На маске на лице было несколько тонких порезов, из которых сочилась кровь, костюм также был подран в нескольких местах, как будто он недавно со стаей диких кошек подрался. Или вы думаете, что громобой один там справится? «Не вопрос, сейчас займемся. Вот только не знаю, что с этим хвостом делать», кивнула Астра на меня. «Боязно мне его одного тут оставлять». «Об этом раньше надо было думать», — рявкнул он. «Впрочем, раз пришел, пусть помогает. Его способности самое то против этих тварей. С собой бери. Основная масса сейчас на соседней улице. Пытается через полицейский заслон прорваться. Ника с героикой, давайте за мной туда. Ты же, Астра, со своим подопечным. Займитесь зачисткой этого дома», — махнул он нам рукой на тот дом, откуда к нам тогда выскочил монстр. «Там с десяток прячется». «Справитесь, должны!» — кивнула ему девушка. «Ну и чего ты ждешь? Трансформируйся давай!» Рявкнула Астра, удерживая своим телекинезом сразу три твари, а я завис, тупо пялясь на надпись, которую мне выдал Виртуум. «Уровень адреналина в крови недостаточен для проведения трансформации». «Зашибись! И что мне делать?» Я отвесил себе пощечину, пытаясь взбодриться и прийти в себя. По-хорошему, нужно было как-то разозлиться, но... У меня не получалось, и вообще после того сна у меня в душе как будто какой-то холод и равнодушие поселились. Я, собственно, потому и поехал с девушками, что хотел хоть так взбодриться, а жить, но нифига не помогло, как будто я перегорел, что ли. Все теперь казалось таким мелочным и неважным, какие-то прорывы, монстры. Герои, которые из какого-то перепугу должны были их уничтожать, а не государство с помощью полиции и армии. Но серьезно, это же бред какой-то. У государства многотысячная армия, спецслужбы всякие, а монстрами занимается какая-то частная лавочка, к тому же весьма немногочисленная по составу. Где тут вообще логика, ау? Миша, не спи, я их долго не удержу. Сейчас! Встряхнулся я и огляделся, пытаясь сообразить, чем ей можно помочь. Нас зажали на площадке между вторым и третьим этажом. Два монстра были сверху и один снизу, и, как назло, ничего подходящего тут не было, чем можно было бы приласкать их. Дальше тянуть уже было нельзя, так как девушка явно была на пределе, и я, недолго думая, подскочил к одинокой твари снизу и попытался всем телом столкнуть ее со ступенек, чтобы освободить нас. нам проход. Хрен там, она даже не пошевельнулась. Я тут же изменил планы, саданул ей с ноги между ног, пробил несколько ударов кулаком в область паха, а дальше... А дальше она шевельнулась, так как астра по всей видимости выдохлась. Коротко что-то рыкнуло, и молниеносный удар отправил меня в полет в сторону окна, которое я вынес своей спиной, и тут мне просто невероятно повезло, так как я приземлился на какой-то здоровенный куст, каким-то чудом промахнувшись мимо асфальта и сцарапав себе все тело. Но даже так, из меня нехило так вышибло дух, так что у меня не было сил, чтобы встать, и я замер. разглядывая голубое небо над головой. Дикий виск вдруг раздался откуда-то сверху, и я вспомнил, что я вообще-то не один тут, и прямо сейчас обессилевшая девушка пытается справиться сразу с несколькими тварями, пока я тут прохлаждаюсь. Я кое-как встал на ноги, не обращая внимания, как все тело ломает от боли, и на почти не гнущихся ногах пошел к подъезду, откуда вдруг выскочила, пригибаясь еще одна тварь, и уставилась на меня маленькими злобными глазами, после чего огромным прыжком оказалась рядом со мной, схватила меня за грудки одной рукой и с легкостью подняла вверх. «Как же вы меня задолбали!» Прохрипел я, задыхаясь ей в рожу, схватил за один из пальцев и резко вывернул его, с удовольствием услышав, как та взвизгнула от боли и не заметив, как начало меняться мое тело. «Тварь попыталась швырнуть меня в сторону, но я успел, пользуясь тем, что вишу рядом с ее лицом, сложить из пальцев козу и силой вогнать их ей в глаза». «Да свалите уже нахрен отсюда, уроды!» Выдохнула Астра, прижавшись к стене и из последних сил отталкивая от себя тварей, пытающихся добраться до нее. Девушка чувствовала, что еще чуть-чуть, и силы окончательно ее покинут. Все же недооценила она этих обезьян, слишком сильными они оказались. К тому же не стоило ей рассчитывать на помощь Михаила, да и вообще не надо было слушать его, а следовало просто выкинуть из машины, да и все. «Вот что сейчас с ним?» Падение с такой высоты для него наверняка не прошло бесследно. «Хоть бы выжил», — устало подумала девушка, отталкивая телекинезом слишком близко подобравшуюся к ней тварь. «Я лучше его потом сама прибью, если выживу». Сейчас Астру спасало только то, что места на площадке для таких огромных тварей было мало, и они не могли подобраться к ней одновременно. Неожиданно одна из тварей вдруг тонко взвизгнула и подпрыгнула ударившийся потолок, как будто кто-то отвесил ей хорошенько, пинка под хвост. «Не ждали?» — рыкнул за ее спиной знакомый веселый голос. «А я пришел!» Астри не было видно из-за широких спин этих обезьян, переростков, что там происходит, но одну из них вдруг откинула к стене с такой силой, что сверху аж побелка посыпалась, а еще одна тварь вдруг взлетела в воздух, врезалась в окно и вместе с рамой вылетела на улицу. Последняя тварь не стала испытывать судьбу, заверещала и ломанулась вверх по лестнице, понимая, что вниз ей прохода нет. «Куда?» — взревел тут кто-то голосом Миши. Сто, Я с тобой еще не закончил!» И мимо Астры пронесся парень в обрывках одежды, лопнувший под распиравшими его тело огромными мускулами. Астра обессиленно опустилась на пол. У нее промелькнула была мысль крикнуть и остановить его. Но зачем? Если он догонит эту тварь, это, как говорится, ее проблемы. Надо было убегать шустрее, значит. Рядом зашевелилась, приходя в себя, обезьяна, которая была оглушена ударом об стену Мишей. Девушка собралась силами, выжимая крохи магии из опустевшего организма и рывком свернула той шею телекинезом, после чего устало закрыла глаза. «Все». Она исчерпала себя до предела, и даже если сейчас к ней вдруг выскочит еще одна тварь, то она будет полностью беззащитна перед ней. Но вместо твари к ней спустился ее подопечный. «Убежала все же от меня, представляешь?» Как-то расстроено произнес он. «И я ведь почти догнал ее на крыше, но эта скотина сиганула на другой дом». «Я пока так не умею, хотя, может, стоит попробовать, как думаешь? Вдруг я еще не все свои возможности знаю и допрыгну?» «Конечно, попробуй обязательно», согласилась с ним Астра. «Только непременно головой вперед это делай, чтобы уж наверняка себе башку свою тупую разбить, если все же не допрыгнешь. Ты же не хочешь калекой остаться, правда?» «Иди, дерзай!» «Что-то уже не хочется», — поежился от ее слов парень. «А что так?» — задумчиво спросила его девушка. «А вдруг раскроешь свои новые возможности и вообще полетишь? Может, прыгнешь все же?» «Нет, я, пожалуй, пойду по улице, пройдусь», — с опаской глядя на нее пробормотал парень. «Тут же недалеко совсем, кстати, до соседнего дома». «Уверен, может, все же прыгнешь?» «Представляешь, какие перспективы перед тобой откроются, если ты вдруг полетишь?» «Ну а убьешься — тоже ничего. Я тебе такие шикарные похороны устрою, каких еще ни у кого не было, обещаю». «Да ну нахрен, что-то как-то не хочется», — пробормотал Миха и торопливо побежал по лестнице вниз под смех Астры. «Интерлюдия». Ну что, доволен? Разгневанной фурией влетела в кабинет мужа графиня Гончарова, не обратив ни малейшего внимания на то, что там шло совещание, участники которого тут же поспешно покинули кабинет, не желая присутствовать на семейной разборке своего начальства. Нашего Мишу взяла под свою опеку какая-то совершенно посторонняя женщина. Этого ты добивался. Дорогая, успокойся. Лучше заткнись. Я без того тебя слишком много слушала в последнее время, а в результате «Практически потеряла сына». «Еще не все потеряно, и можно исправить». «Исправить? Что исправить?» «Твои ошибки? Это же по твоей вине все это произошло». «А я как дура слушала тебя и думала, что это действительно все пойдет на пользу сыну и роду». «А в итоге род потерял сильного сверха, а я сына». «Да послушай ты меня». «Нет, это ты меня послушай». Сбавила тон ольга чуть ли не с ненавистью глядя на мужа я даю тебе две недели на то чтобы ты помирился с сыном и вернул его в семью хоть что делай валяйся у него в ногах вымаливай прощение но он должен вернуться если же нет я уйду от тебя а сережа с димой уйдут со мной им тоже не нравится как ты повел себя с мишей а ты останешься один и что тогда останется от твоего рода и не дожидаясь ответа мужа Она развернулась и быстрым шагом вышла из кабинета.